дверь большой зала открылась мьетта я смотрел на часы десять часов двадцать пять минут всего пять минут это конечно не время даже переоценивая возможности фюльбера или недооценивая их и пока Мьетта идет к нам в полумраке большой залы слегка раскачиваясь на ходу впрочем без всякого кокетства от нее исходит волна тепла И, обгоняя девушку, обволакивают нас. Спасибо, Мьетта. По лицу колена, по улыбке, снова заигравшей на его губах, я вижу, что он успокоился. Если уж он сам, наш великий лучник, не сможет насладиться близостью Мьетты, так, по крайней мере, никто нынче вечером и не перебил ее у него. Сегодня у нас первое общее собрание, на котором присутствуют все. включая трех женщин, Момо и нашего серого. Мы явно демократизируемся. Надо будет поделиться этой мыслью с Тома. Мену, наклонившись, раздувает огонь в камине, так как после ужина мы из экономии сразу же гасим большую керосиновую лампу, заправленную маслом, и с этой минуты единственным источником света нам служат пламя очага. Безо всяких щипцов или кочерги, а только сдвигая каким-то хитрым способом поленья, Минура сжигает яркое пламя. И Мейсонье, словно он только и ждал этого сигнала, чтобы вспыхнуть самому, — разражается речь. «Как только я увидел, что к нам пожаловал Кюре», — в ярости он путает французские и местные слова, «я тут же понял, что он явился сюда не ради наших прекрасных глаз». И все-таки ничего подобного мне даже в голову прийти не могло. «Это что же такое?» — восклицает он с негодованием, и чувствуется, что только это восклицание и способно выразить сейчас всю необъятность случившегося. Он повторяет несколько раз. «Это что же такое? Это что же такое?» — хлопая себя по колену ладонью. И вне себя продолжает. «Видите ли, пришел». Расселся тут преспокойно, как будто Господь Бог собственной персоной, и потребовал. Отдай, мол, мне коровушку, за здорово живешь, как будто попросил спичку, чтобы раскурить трубку. Корову захотел, которую ты вырастил, круглый год ходил за ней, когда зимой поилка замерзает, таскал ей ведрами воду из кухни. А во сколько тебе влетел ветеринар? Уж о лекарствах я и не говорю. А сколько соломы и сена ты... За это время для нее заготовил, да щитрясешь, схватит ли. А сколько нервов потрепал, когда нателилось, и вот на тебе, — заключил он силой, — приходит какой-то тип, пробормочет, Господь помилуй, Господь помилуй, да и введет твою корову. Все равно, как в средние века, приходит поп и требует свою десятину, а почему б тогда не ввести барщину, да заодно уж и подать. Это безбожная речь. произвела впечатление даже неверующих. В нашем краю еще помнят сеньоров, и даже те, кто ходит к мессе, не очень-то доверяют священникам. Однако я молчу. Я жду. Не желаю снова оставаться в меньшинстве. — Но ведь все-таки там дети, — говорит Колен. — Именно, — отвечает ему Тома. — Так почему бы не отдать их в Мальвиль? Что-то с трудом верится, будто матери не согласятся расстаться с детьми, если дело идёт о спасении их жизни. Браво, Тома! Всё логично, трезво, правда, пока ещё несколько абстрактно, и потому не совсем убедительно. Но ведь Фюльбер сказал, что не согласятся. С обычным своим простодушием замечает Пейсу. Мейсонье пожимает плечами и резко бросает. Мало чего он тут наплёл! По-моему, он слишком далеко заходит, если учесть его аудиторию. Мейсонье, пусть и не совсем прямо, сейчас сказал, что Фюльбер — обманщик. А ведь кроме Тома и меня самого здесь еще никто не созрел для такой суровой оценки нашего гостя. После реплики Мейсонье воцаряется долгое молчание. И я не пытаюсь прервать его. Чего уж там. Понятно, дела у них неважные. Говорит Мину, опустив на колени вязание и разглаживая его ладонью. Оно почему-то без конца закручивается в трубку. Ведь в ля-роки-то их целых двадцать, и на всех только ей что, бык до да пять лошадей, а что от них толку? Кто тебе мешает? Возьми и отдай им свою корову. Насмешливо советует Мейсанье. Это уж мне не нравится. Я настораживаюсь. Моя, твоя, понятие весьма опасны, я вмешиваюсь. Я не могу согласиться с такой постановкой вопроса. Здесь нет ни коровы Мину, ни коровы Фальвины, ни лошадей Манюэля. Есть скот, принадлежащий Мальвилю. Другими словами, всем нам. Если от кого-то не устраивает, он может забирать своих животных и отправляться отсюда. Заявил ей это очень твердо, и за моими словами последовало несколько напряженное молчание. — А к чему ты все-таки клонишь, Эммунивель? — минуту спустя спрашивает Коля. — К тому, что если нам придется выделить им корову, мы должны решать все это вместе. Я намеренно сказал «выделить», а не «отдать», и все уловили этот оттенок. «Надо поставить себя на их место». — вдруг говорит Фальвина, — и мы с удивлением смотрим на нее. За месяц, что она живет у нас, мину ее так заклевала, что старуха боится рот раскрыть. Подбодренная нашим вниманием, Фальвина делает глубокий вдох, словно желая прочистить путь воздуху среди своих складок жира, и добавляет, «Если у нас в Мальвили три коровы на десять человек...» А у них в ля ни одной на двадцать. Рано или поздно они все равно нам призавидуют. Чего повторять -то? Я уж все это сказала. Язвительно обрывает ее мину, видимо, желая поставить Фальвину на место. Мне надоела эта вечная тирания. Я, в свою очередь, хочу поставить на место мину. Все правильно, Фальвина. Ее отвисшие щеки отвисают еще сильнее. Она поглядывает кругом, самодовольно улыбаясь. — У нас как-то уж уперли лошадь. Не в обиду кое-кому будет сказано, — добавляет Пейсу, глядя, как бедняга Жаке ежится на своем стуле. — Почему б не спереть и корову на лугу? — Только одну, — спрашиваю я. — А почему б не всех трех? — Для Рокки пять лошадей. Для этого вполне хватит пяти человек на лошадях. Они прискачут сюда, ухлопают наших часовых и, прощай, коровушки. Я рад, что сумел приплести в разговор лошадей. У меня есть на то свои соображения. Мы вооружены, — говорит Колен. Я смотрю на него. Они тоже и лучше, чем мы. У нас всего четыре ружья, в Лероке их десять. И, как сказал Фюльберг Патронф, у них вполне достаточно. Про нас, к сожалению, этого не скажешь. Молчание. Мы со страхом думаем о войне. которая может вспыхнуть между Мальвилем или роком Я даже такого и помыслить не могу, — говорит Мину, качая головой. — Ведь люди там вроде как свои, и все они такие славные. Я показываю ей на новеньких. — Славные. — А эти что, разве не славные? И тем не менее ты знаешь, как все получилось. И добавляю на местном наречии — паршивые овца все стадо портит. «Вот шед точно!» — поддакивает Фальвина. «Она очень довольна, что может отплатить мне любезностью за любезность, а заодно, ничем не рискуя, садить Мину». «Но Мину вполне согласна со мной, как и колен и пейсу». «Ты прав, Эмманюэль», — говорит Мейсонье, поднимая глаза вверх и для ясности показывая пальцем в сторону дон Джона, и повторяет по-местному, «Паршивая овца все стадо портит». Я вижу, как Томас, слегка наклонившись к Мейсонье, просит перевести ему французский пословицу и вполне одобряет ее. Вот она сила вековых стереотипов. Пословица привела к единодушию. Примирила фельдберистов с антифельдберистами. Мы только расходились в том, что стоит за словами «паршивая овца». Для одних было ясно, кто это овца, а для других нет. После своей удачной реплики я не произношу больше ни слова. Мы топчемся на месте. Спор становится вялым, и я не пытаюсь его оживить. В голосах, движениях, в какой-то особой нервозности чувствуется усталость. Тем лучше. Пусть как следует устанут. Я жду. Ждать приходится недолго. Уже через минуту Колен спрашивает. — Ну, сам-то ты что об этом думаешь, Эмманюэль? — Я? Я, как большинство, они смотрят на меня. Их озадачивает моя скромность. Всех, кроме Тома. Он иронически поглядывает в мою сторону, но он не произносит ни слова. Тома делает определенные успехи, становится осмотрительным. Я молчу. Как я и рассчитывал, они начинают настаивать. — Все-таки, Эммануэль, — говорит Пейсу, — ведь есть же у тебя какая-то мыслишка на этот счет. Да, в общем, кое-какие соображения есть. Прежде всего, я считаю, что все эти росказни про голодных детей чистый шантаж, просто хотят выманить у нас корову. Естественно, хотят столь же неопределенно, как паршивые овца. Вот представь, Мину, я перехожу на местный диалект, представь себя с маленьким Момо на руках, и у тебя нет ни капли молока, нечем его кормить, Но ты все-таки отказываешься доверить его людям, у которых молоко есть. Мало того, у тебя хватает наглости заявить, но кой черт мне ваше молоко подавать нам самому корову. Я повторил только то, что несколько минут назад уже сказал Тома, но я это сделал куда конкретней. Та же мучка, да другие ручки. Я угодил в самую цель, это видно по их лицам. Так вот... Продолжаю я, помолчав немного. Когда мы приедем в ля мы разберемся в этой истории и спросим у матерей, что они думают. А пока, как вы сами сказали, у нас три коровы, а у них ни одной. И вы считаете, что, пользуясь этим, их могут настроить против нас? Кто может, по-прежнему не ясно? И внушить им все, что угодно. И, как вы сами понимаете, хорошего тут ждать нечего, ведь их больше. и они лучше вооружены?» Молчание. «Что же делать-то?» спрашивает Пейсу в полной растерянности. «Значит, Эммануэль, по-твоему, придется им отдать корову?» Но я тут же прерываю его. «Отдать им корову? Ну, нет. Никогда в жизни. Просто отдать. Это все равно что, уплатить им десятину? как справедливо, — сказал Мейсанье. Словно они имеют на это какое-то право». Право города жить на драмовщинку за счет деревни, этого ищи не хватало. Да сами же лярокесцы перестанут нас уважать, если мы отдадим им корову. Глаза моих товарищей сверкают, они разделяют мое возмущение, полнейшее единодушие между фюльберистами и антифюльберистами. Тысячи поколений крестьян солидарны сейчас со мной, они поддерживают меня и, больше того, подстрекают. Я чувствую под ногами твердую почву и смело рвусь вперед. Пусть ларокесцы заплатят нам за корову. И заплатят недешево, ведь мы не навязываемся им со своим товаром. Они сами горят желанием приобрести его. Я останавливаюсь и нагловато подмигиваю им, будто хочу сказать, как-никак я племянник барышника, да и сам в таких делах не промах. Потом отчеканиваю. За нашу корову мы попросим у них две лошади, три ружья и пятьсот патронов. Я снова делаю паузу, чтобы дать им время оценить всю грандиозность моих требований. Они молчат, только недоуменно переглядываются. Мои шансы на успех, впрочем, я был готов к этому, основательно поколебались. Ну, — но с ружьями дело понятное, — говорит колен для ляроке их десять штук, и три из них мы заберем. Останется у них семь. У нас тоже будет семь, значит, поровну. И с патронами ты тоже ловко придумал. У нас всего ничего. Молчание. Я смотрю на них. Хотя никто не желает об этом сказать, но всем им непонятен первый пункт обмена. Я здорово устал, но, сделав над собой усилие, снова начинаю. Конечно, вы думаете, лошадей у нас и так хватает. Малабар, амаранта, красотка, да еще вреднуха. И вам кажется, ну что такое лошадь, молока-то от нее не получишь? но если взглянуть на дело трезво, вот что выходит. Вреднуха в счет не идет, красотка тоже, пока вреднуха при ней. У нас остаются всего две лошади, и для работы, и для поездок, малабар и амаранта. Уверяю вас. Двух верховых лошадей на шесть здоровых мужчин явно недостаточно. Вам надо понять одну простую истину. Я наклоняюсь вперед и отчеканиваю каждое слово. Мы все должны научиться ездить верхом. Все. И я вам сейчас скажу, почему. До дня катастрофы у нас в деревнях парней и даже девчонок, которые не умели водить машину, вроде бы из-за людей не считали. А теперь неполноценным будет считаться тот, кто не научится ездить верхом, и у кого не будет лошади, и в мирные дни, и в дни войны. Потому что, если придется воевать, то и для атаки, и в случае, если придется удирать от противника, в нашем распоряжении будет только лошадь, лошадь теперь заменит все, и мотоцикл, и машину, и трактор, и танк. Без лошади в наше время мы ничто, просто пушечное мясо. Не знаю, убедил ли я Мину и Фольвину, на мужчин убедил. И убедил их не столько соображениями военного порядка, как соображениями престижа. Тот, у кого теперь нет лошади, неполноценный человек, все равно как доктострофы крестьянин, не имеющие трактора. В наших краях с этими тракторами творилось чистое безумие. Их приобретали для обработки земельного участка в десять и даже в два гектара, влезая в долги. Покупали новенький трактор в пятьдесят лошадиных сил, но и старые в двадцать лошадиных сил тоже держали в хозяйстве, лишь бы как у соседа. Только бы не хуже, чем у людей. Пусть у тебя всего десять гектаров пахот на земли, а остальное леса. Но именно это... Пережитое ранее безумие помогло мне сейчас. Мне удалось перенести престиж трактора на лошадь. Голосуем. Даже женщины за. Я с облегчением устало вздыхаю. Встаю, и все следуют моему примеру. Подхожу к ней Мейсонье и Тома, шепчу им, что хотел бы с ними поговорить у себя в комнате. Оба согласны. Тогда я снова прошу минутку тишины и говорю. «Завтра я собираюсь присутствовать на месте». И приму причастие, если только Фюльбер мне это разрешит, поскольку исповедоваться ему я не буду. Моё заявление действует на всех ошеломляюще. Оно вызывает гнев у одних, но они сдерживаются. У нас ещё будет время потолковать об этом у меня в спальне. И откровенную радость у других, особенно у Мину, и на то у неё есть особые соображения. В свое время она насмерть разругалась с Кюре из Мальжака. Тот лишил Момо святого причастия, так как он не исповедовался. Теперь он надеется, что если Фюльбер уступит мне сквозь брешь мною пробитую, проскочит ее с Я продолжаю. Тот, кто будет исповедоваться, должен быть очень и очень осторожен, если у него захотят что-либо узнать о Мальвиле. По-прежнему захотят. Молчание. — А что захотят узнать? — неожиданно спрашивает Жаке. Зная свою мягкотелость, он уж заранее боится сболтнуть лишнее. — Но, к примеру, буду задавать вопросы, касающиеся оружия, которые мы имеем, а также наших запасов вина, зерна и копчености. — А что же следует отвечать, если зададут такие вопросы? — растерянно допытывается чересчур добросовестный Жаке. скажешь — Я, мол, не знаю. Надо спросить у Эмманюэля. — Значит, валяй так, — говорит Верзила Пейсу, расплываясь в широкой улыбке и опуская свою здоровенную ручищу на крепкой плечо Жаке. Эти двое удивительно поладили между собой с тех пор, как однажды один чуть не ухлопал другого. — Чтобы не попасть в просак, отвечай на все вопросы одинаково. Фюльбер спрашивает тебя, к примеру, — «Сын мой, виновен ли ты в плотском грехе? А ты отвечай, а я откуда его знаю? Надо спросить у Эммануэля». Все хохочут, хохочут вместе из пейсу. Он в восторге от своей шутки. Смеются на джаке и вместе с ним. Наш серф получает несколько крепких тумаков, и он в восторге. Что ни говори, а в Мальвиле совсем другая жизнь, чем в прудах. спустя несколько минут в моей комнате у нас с тумаами сунье происходит довольно напряженный разговор оба с жаром упрекают меня в том что я заодно с фюльбером докатился его ужас до причастия вместо того чтобы вышвырнуть отсюда этого лжест священника я излагаю занятую мою позицию просто я боюсь с вооруженной стычки с леоком в этом сидел я не хочу давать Фюльберу ни малейшего повода, ни материального, ни религиозного, для этой стычки. Вот почему я уступил ему корову, постаравшись при этом ослабить боевую мощь Лярока. Вот почему я принял сторону религиозного большинства. Это компромисс. Тебе бы, Мейсунье, следовало знать, что такое компромисс. В свое время твоя партия ведь тоже шла на компромиссы. Мейсунье моргает. «Ну, а что касается самого Фюльбера, я уверен, что он такой же священник, как и мы с вами, ведь рыжего семинариста по имени Серюрье. Я просто выдумал, а он его вспомнил. Короче говоря, это самозванец, авантюрист, человек полностью лишённой совести, и значит, вдвойне опасный. Если б вы с Тома послушались голос рассудка, вы бы тоже пришли завтра к Месси». Ведь это то недействительная, поскольку сам Фюльберн не священник, да и причастие сплошная фикция, ведь он даже не освящено. Думаю, что уже хватит их убеждать, хотя в душе я наслаждаюсь этой полной иронией ситуации. Убеждаю их присутствовать на месте, потому что она не настоящая. В эту минуту кто-то скребется в дверь». Не стучится, а именно скребется. Я замираю, смотрю на своих гостей, затем на часы. Час ночи. В тишине снова раздается царапанье. Я хватаю карабин со стеллажа, который Мейсонье соорудил у стены, напротив моей кровати, делаю знак Тома и чтобы они тоже взяли оружие. Я, отодвину задвижку, чуть приоткрываю дверь. За дверью Мьетта! Она знала, что застанет тут Тома, и улыбается ему, но присутствие Мейсунье ее удивляет. И она тут же пускается в разговор со мной. В нем участвуют руки, губы, глаза, брови, грудь и даже волосы. Это просто импровизация, не имеющая ничего общего, с языком пальцев глухонемых. Впрочем, я-то его никогда не изучала, да и вряд ли я бы понял ее. Рассказывает она поразительные вещи. После ужина она проводила Фюльбера в его комнату, и он попросил ее заглянуть к нему, когда в замке все уснут. Она описывает большой круг рукою, что означает «все», и потом, сложив ладони, прижимается к ним щекой. Это значит спать. Она предполагает, что он позвал ее, чтобы заняться любовью. Следует непристойный жест. Увидев, что у меня в комнате горит свет... Подняв мизинец правой руки, левая нарисует над ним в воздухе ломаную линию, обозначающую пламя. Она поднялась ко мне, чтобы спросить, разрешу ли я пойти к нему. «Я не могу запретить тебе этого», — говорю я наконец. «Ты делаешь только то, что тебе самой хочется. Тебя никто ни в чем не неволит, решай сама». — Хорошо, — говорит она при помощи мимики, — я пойду к нему из вежливости, чтобы не обидеть его, хотя мне этого совершенно не хочется. — Значит, он тебе не нравится, Мьетта? Она скашивает глаза, складывает вместе ладони, Фюльбер, затем прижимает правую руку к сердцу и, наконец, указательным пальцем эту руки машет справа налево у себя перед носом, потом выходит и закрывает за собой двери. — Мы все трое стоим перед дверью. — Ну и гад! — говорит Тома. — Не надо было бы тебе отпускать ее! — мрачно насупив брови, — говорит Мейсанье. — Я пожимаю плечами. — Это почему ж не надо? Ты прекрасно знаешь, что мы разрешаем Ете делать все, что она хочет. Я смотрю на них. Оба взбешены, оба тяжко оскорблены. Не дать не взять обманутые мужья. — Нелепое, возможно, даже смешное чувство, ведь мы никогда не ревнуем ее друг к другу. Должно быть, потому не ревнуем, что все это происходит внутри нашей общины, на виду и на слуху у всех тут нет никакого обмана, ни даже распутства. Фюльбер не только не принадлежал к нашему клану, но он пытался обделать свои делишки с неслыханной у нас скрытностью. То Майя и Мейсонье правильно заметили, что не будь Мьетта так честна, мы бы даже не узнали об этом Адюльтере. Правда, они не произносят этого слова. От них тоже не ускользает оттенок комического. Но для них это, тем не менее, Адюльтер. Надо видеть, как они возмущены. Вот, сволочь-то, шипит Мейсонье, и так как французский язык кажется ему недостаточным, он добавляет ругательство покрепче на местном диалекте. то Май его полностью поддерживает. На сей раз он даже утратил свою невозмутимость. — Во всяком случае, — говорит Мейсунье, — и в его голосе звучит угроза, — вот увидишь, что будет, когда я расскажу завтра Пейсу и Колену, как Фюльбер провел эту ночь. Я испуганно вскрикиваю, — не смей этого делать. — Это почему же, — кричит Мейсунье, — по-твоему, они не имеют права знать о случившемся? — Конечно, имеют право, ведь они тоже обмануты. Особенно колен обманутый вдвойне. И даже Жаке я все расскажу. Не унимается Мейсонье, сжав кулаки. серф имеет те же права, что и мы. — Хорошо, расскажи обо всем колену, — говорю я. Но ни в коем случае не говори Пейсу. Подожди, пока Фельдбер уедет. Ты же знаешь нашего Пейсу. Он наверняка съездит ему по морде. — И правильно сделает, — одобряет сквозь зубы Тома, — амьетине звука. Я уверен, что им даже в голову не пришло ни одной мысли, оскорбительной для девушки. Напротив, они твердо верят, что коварному Фюльберу удалось сыграть на чувствах долга и гостеприимства нашей бедняжки. Мало того, я ничуть не сомневаюсь, что если им предложить пойти разбудить колено, пейсу и жаке, и всем скопом броситься к Фюльберу, высадить дверь в его комнате, вышвырнуть его из Мальвили вместе с его слом предложение будет тут же принято. Ни в коем случае не желая, чтобы эта сцена разыгралась в нашем замке, я мысленно, с наслаждением, представляю себе как шестеро разгневанных мужей-рогоносцев летят в комнате их общие супруги. И, взяв приступом к дверь, калашматит ее любовник, и я начинаю хохотать. — Смеяться тут не над чем, — строго замечает Мейсонье. — Хватит, — говорю я. — Иди спать. Что сделано, то сделано. Надо признаться, эта избитая фраза не оказывает на них ровно никакого действия, потому что Тома, хотя он и более сдержан, тоже кипит от возмущения. — Отвратительнее всего! — продолжает Миссанье, что Фюльбер решил воспользоваться физическим недостатком Йетты. Он подумал, дескать, не Майя, не проболтается. — А ты еще хочешь, чтобы я завтра присутствовал на его службе? — добавил он, повышая голос. — И, знаю все, что я теперь знаю, слушал бы чушь, которую он будет нести о греке. — Ладно, иду спать, — добавляет он, заметив, что я нетерпеливо поглядываю на дверь. Он уходит. Я раздеваюсь с непроницаемым лицом, боя, что Томазо говорит со мной. Я не делаю из случившегося драмы. Прежде всего, Фюльбер не священник. А, впрочем, почему бы и священнику не заняться любовью? И если ему приходится из-под тишка обделывать свои любовные делишки, ну, что же, ему можно только посочувствовать. «Я не таю против него зла». что он на одну ночь увел у нас Мьетту. Завтра я без зазрения совести использую против него этот инцидент, но из других соображений. Потому что голову даю на отсечение. Этот человек недобрый и несправедливый. Он пришел в Мальвиль со злыми намерениями, и чтобы побороть его, я должен восстановить наше единство. Ведь сегодня вечером... Оно чуть не дало трещину из-за религиозных расприй. погасив коптилку, я тут же ложусь. Но, как я и думал, уснуть мне не удается. Тома также не спит. Я слышу, как он ворочается сбоку на бок на своем диване. Он попытался было заговорить со мной, но я решительно пресек эту попытку. Уж есть не удастся уснуть, хоть полежу умолча.